Танака Йосики. Легенда о героях галактики. Том 3. Стойкость. Глава 1. Первый бой. Часть 1. Мальчик не всегда любил звезды. Однажды, зимней ночью, в те времена, когда его еще правильнее было бы назвать малышом, он сидел на плечах отца и смотрел в небо. Над заснеженными пиками... Кажущимися синими в звездном свете, перед ним раскинулось холодное, тяжелое пространство полной черноты. Охваченный ужасом он крепко уцепился за шею отца, боясь, что из этой бесконечной тьмы вырвутся невидимые руки, которые схватят его и унесут. Теперь его отец давно уже был мертв, так же как и его страх перед глубинами космоса, он вырос и жаждал медь крылья, которые понесли бы его через огромное море звезд. Это был январь 798 года космической эры, 489 год по календарю Империи. Юлиану Минцу вот-вот должно было исполниться 16 лет. Контр-адмирал Дасти от Тенбора покинул крепость из Орлона во главе флота из 2200 кораблей, в состав которых входили как тяжелые, так и легкие. Действуя вдалеке как от крепости, так и от остальной части патрульного флота из Орлона, Корабли Тенбора расположились внутри изорлонского коридора, словно Штык, направленные в сторону территории Галактической империи. Именно в этом отряде в настоящий момент служил Юлиан Менц. Их заданием было патрулирование в непосредственной близости к линии фронта, усложненное тренировочными маневрами для новобранцев. Человеческие ресурсы Вооруженных сил Союза были сильно истощены после военного переворота устроенного в прошлом году так называемым «Военным конгрессом по спасению республики». Патрульный флот Зерлона, которым командовал адмирал Ян Венли, пережил много битв во время этого конфликта, а после окончания гражданской войны многие из его ветеранов были переведены, чтобы заполнить ключевые позиции в новых или расширенных подразделениях. Это означало, что самый опытный персонал флота был заменен новобранцами, и хотя число солдат осталось прежним, общее количество флота как боевой силы уменьшилось. Какими бы скрытыми способностями не обладали новички, эффективно использовать эти таланты они могли только с приобретением опыта. Сделать настоящих солдат из этих детей будет нелегкой работёнкой. Такие мысли часто приходили в голову инструкторам, задумавшимся о долгой дороге, предстоящих подопечным. Более того, Так как крепость из находилась на переднем крае оборонительной линии Союза Свободных Планет, именно её гарнизон первым принимал удары со стороны Галактической Империи. И несмотря на это, закаленные в боях солдаты на этой жизненно важной позиции были отозваны и заменены новобранцами. И о чем только думают эти идиоты из правительства? Высказав все, что думают о власть придержащих, офицеры из Орлона стали разбираться со вставшей перед ними проблемой. Эти новички прошли лишь десятую часть необходимого для несения службы обучения. Чтобы повысить шансы на победу и увеличить число выживших, важно, чтобы к тому моменту, когда им придется вступить в сражение, все они прошли хотя бы 50% рекомендованного курса обучения. Соответственно, как только новобранцы прибыли на Эзерлон, они сразу же подверглись крайне интенсивным тренировкам, а также шквалу ругательств от ветеранов и сердитых краснолицых инструкторов. «Вы что, пришли сюда только чтобы сдохнуть? Кучка бесполезных щенков! Учитесь, если хотите жить! Враг не станет делать вам скидок! Поняли? Побеждает тот, кто сильнее, а не тот, кто прав! А проигравший лишается не только права голоса в споре о справедливости, но и права дышать! Никогда не забывайте об этом! Сосредоточьтесь не на том, чтобы стрелять быстро, а на том, чтобы стрелять точно! Помните, открыв огонь, вы также раскрываете врагу свою позицию!» Ты слишком медленно реагируешь, начиная все заново! Вали обратно в военное училище! И как ты только умудрился оттуда выпуститься! Не возвращайся, пока хотя бы из подгузников не вырастешь! Голоса инструкторов становились все громче и реще. Всякий раз, когда кто-то задерживался с реакцией или не понимал объяснений, его ждало беспощадное наказание. Хотя трудно было найти юношу с рефлексами и понятливостью Лиана. Даже ему не удалось пройти обучение, не подвергнувшись ругани, к тому же ни раз и не два. Одна из самых предосудительных характеристик в иерархическом военном обществе было то, что новобранцы, слишком сильно превосходящие средний уровень, зарабатывали столько же сердитых взглядов, как и отстающие. В отряде от Тонбора никого не били, но только потому, что он являлся частью патрульного флота из Ирлона, а его командующий, Ян Венли, был довольно мягок. когда дело касалось военной дисциплины. Хотя в отношении двух вещей он был строг настолько, что казался другим человеком. Когда солдаты причиняли вред гражданским, и когда старшие офицеры несправедливо или творчески наказывали подчиненных, Однажды он понизил его в звании и отправил на на офицера, прошедшего много сражений и награждённого за храбрость. Он не в первый раз проявлял жестокость к подчинённым, и он наказал его, проигнорировав советы своих офицеров не желавших терять его способности. Подчиненные не могут противиться наказаниям со стороны своих командиров. Если старший офицер издевается над солдатами, а мы оставляем его в должности, это служит плохим примером для остальных, как офицеров, так и солдат. Нам не нужен такой человек. Или, по крайней мере, мне не нужен. Ян не поднимал голоса, не кричал. Выражение его лица и голос были мягкими. Он всегда был таким, когда на чем то настаивал. Ян Венли был опекуном Юлиана Минца, и когда мальчик сказал ему, что хочет стать солдатом, я этому этому не обрадовался. Ясно показывая это лицом и голосом, он сказал, «Перед тобой открыты все возможности и различные карьеры. Нет никакой необходимости выбирать военную». Однако сам Ян Венли был военным, и, несмотря на его молодость, уже дослужился до адмирала и считался третьим среди офицеров Союза после адмирала Куберсли, начальника штаба стратегического планирования и адмирала Бьюкока, главнокомандующего космической армады. Большинство в его положении с радостью предложили бы свою помощь, когда Юлиан захотел вступить в армию. Однако Ян не чувствовал, что жизнь военного является его призванием и считал, что Юлиану она тоже не подходит. Но в то же время он не мог и просто отвергнуть свободную волю юноши. В настоящее время он давал Юлиану молчаливое и неохотное согласие. Хотя Ян был законным опекуном Юлиана, обладал родительскими правами и нес за него ответственность, это ничем не помогало юноше при обучении. Напротив, это давало младшим офицерам редкую возможность для насмешек. «Не думаю, что с тобой будут обращаться как-то по-особенному только потому, что ты приемный сын адмирала Яна. Только посмотри на себя! Ты же позоришь имя адмирала? Если ты думаешь, что мы будем обращаться с тобой помягче, ты ошибаешься!» Ты, наверное, думаю, что можешь заплакать и убежать к адмиралу, а он обо всем позаботится, но здесь такого не бывает! Подобные комментарии приводили его в ярость, но они никогда не доходили до того, что Юлиан не мог вынести. Юноша знал, что, несмотря на все это, он находится в выгодном положении. Отношения, пронизывающие зарлон и патрульный флот, несомненно, по-прежнему оставались лучшими во всех вооруженных силах Союза, а на то, что атмосфера не была полностью чиста от негативных эмоций. Не стоило обращать внимания. Подобное, пожалуй, было невозможно не только для армии, но и для любой группы людей.